Глава 31. Иван Сергеевич против. К счастью, мама разрешила сходить в гости. Они вообще, похоже, смирились с присутствием Егора в моей жизни. А может, чувствовали себя виноватыми. Мы уже почти вышли со стадиона, когда шаги, тяжёлые и резкие, заставляют нас обернуться. Из-за угла трибун появляется высокая фигура, и мое лицо тут же падает куда-то на дно кроссовок. Отец Егора, Иван Сергеевич. Его тень, растянутая под фонарем, напоминает черную трещину на асфальте. И почему-то я немного боюсь этого деспотичного человека. «Ты вообще осознаешь, что будет воскресенье?» Его голос режет тишину вокруг нас. «Не вопрос». Обвинение в адрес сына. «Полуфинал городской лиги. Тебя покажут в новостях. И все увидят, как сын тренера сборной по лёгкой атлетике позорит нашу фамилию, гоняя мяч с мальчишками. Я звонил твоему тренеру. Ты не в идеальной форме. Ты можешь ошибиться. И это увидят все». Егор останавливается, медленно поворачиваясь к нему. Его пальцы непроизвольно сжимаются, но голос остаётся ровным и... слишком тихим. «Это мой матч и моё решение!» «Решение?» Иван Сергеевич фыркает, приближаясь. В его глазах горит фанатичный блеск. «Ты думаешь, я не хочу, чтобы ты был счастлив? Лёгкая атлетика — это стабильность, карьера, а ты...» Он машет рукой в сторону баскетбольного кольца, будто отмахивается от мухи. «Выбрал детские игры!» Я замираю, стараясь дышать тише. Мне хочется исчезнуть, стать невидимкой. Но Егор мягко касается моего локтя, обращая на меня внимание отца. «Юль, подожди на трибунах, ладно? Я скоро». Киваю, мельком увидев интерес в глазах Грушева-старшего а поэтому практически бегом несусь обратно к скамейкам и сажусь на холодную деревянную лавку. «Ты хочешь, чтобы над нами смеялись?» Продолжает Иван Сергеевич, и его голос гулка разносится по ночной тишине спортивной площадки. «Ты же знаешь, как тяжело мне было пробиваться. Я хотел, чтобы ты не повторил моих ошибок». «Твоих ошибок?» Голос Егора дрогнул впервые. «Ты всю жизнь бежал за медалями, а теперь хочешь, чтобы я тоже бежал, но только за тенью твоей славы. Я не ты!» Воздух сгущается. Даже с трибун я вижу, как дрожит рука Ивана Сергеевича, сжимая ключи от машины. Он делает шаг назад. «Ты... Ты не понимаешь, как устроен мир. Без поддержки, связей...» «А ты не понимаешь, что мне не нужны твои связи». Егор резко перебивает его, но не повышает голос. Вместо крика в его словах усталость. «Я хочу просыпаться и знать, что занимаюсь тем, от чего сердце бьётся быстрее. Да, баскетбол не принесёт мне миллионы, но он даст мне...» Он запнулся, ища слова. «Даст мне право быть с собой». Отец замирает. Будто впервые видит сына. Его губы дрожат. И что, будешь учить пацанов прыгать с мечом? Это твой план? Да. Егор выпрямляется, и в его позе что-то твёрдое, что-то взрослое. Если хоть один из них полюбит спорт так же, как я, это будет лучше любой медали. Тишина повисает между ними. Тяжёлая, неприятная. Я сжимаюсь на своей скамейке, вместе с Егором переживая этот разговор. Иван Сергеевич отворачивается, проводя рукой по лицу. «Ты пожалеешь». «Возможно». Егор вздыхает. «Но это мой выбор и моя ответственность». Его отец что-то бормочет себе под нос, разворачивается и шагает прочь. Только тень растворяется в темноте. Егор стоит, глядя ему вслед, пока шаги не стихают. Когда он подходит ко мне, лицо его бледное, но глаза горят. «Прости», — он шепчет, снимая толстовку. «Не хотел, чтобы ты это видела». «Не надо!» — пытаюсь оттолкнуть кофту, несмотря на то, что сама дрожу от холода. Всё-таки поздняя осень вступила в свои права, и под вечер это очень чувствуется. А мы как раз и держались допоздна. Но Грушев лишь усмехается и одним резким движением накидывает на мою голову толстовку, погружая в невыносимо приятное тепло. Ткань тёплая, пропитанная его запахом. «Руки просовывай», — смеётся парень. У меня наружу торчит лишь нос, но им я отрицательно мотаю из стороны в сторону. Тут тепло и уютно. Никуда не пойду. Толстовка парня мне до самых колен. И если бы я раньше знала, что в ней так уютно, то постоянно смотрела бы на неё с вожделением. «Давай, давай, Кнопка, а то как я тебя за руку возьму?» Я вспыхиваю от неловкости, но всё же просовываю руки в рукава, жалобно спрашивая, «А как же ты?» Я не замёрзну. Он усмехается, накидывая на меня капюшон. И от его широких ладоней действительно идёт жар. Жар спортивного мужского тела. А ты вся ледяная. Мы стоим так близко, что я чувствую тепло его дыхания. Мне хочется обнять его, сказать что-то важное, но слова застревают в горле. Вместо этого я спрашиваю, «Ты уверен, что всё правильно сделал?» Он задумывается, потом медленно кивает. Да, даже если он никогда не поймёт. Я должен был это сказать. Его горячая большая ладонь находит мою, маленькую и ледяную, а потом окутывает, как к посылая по всему телу горячие мурашки. Мы идём к выходу, и с каждой минуты его хватка становится крепче, будто он черпает силы из этого простого касания. Спасибо. Он внезапно произносит, не глядя на меня. «За что?» «За то, что не убежала». Я сжимаю его руку в ответ, и мы шагаем быстрее. Туда, где в окнах его дома светятся огни, а запах яблочного пирога смешивается с обещанием тепла. Я знаю, что так будет, потому что это — дом Егора.